Два больших тяжелых фургона растаять в воздухе. — Смотрите, на траве следы, — сказал друг Дик. — Смотрите, вон куда они поехали. Пойдем по следу. Он тянется вниз с холма. В величайшем недоумении четверо ребят и Тимми двинулись по отпечаткам колеса. Джулиан оглянулся, чувствуя, что за ними наблюдают. Но самих циркачей не было видно. «Наверное, они следят за нами из-за штор», подумал Джулиан с неприятным ощущением. Отпечатки колес привели ребят вниз, прямо к воротам. Сейчас они были закрыты, но их явно открывали, потому что следы, вели за ворота на дорогу и там и врывались Что же нам делать? испуганно спросила Энн. Фургонов нет, и нам не где спать. Ой, Жульян, что же теперь будет? Где фургоны? Впервые за всё это время Жульян растерялся. Очевидно, кто-то украл фургоны. И где ты их спрятал? Наверное, надо позвонить в полицию, сказал он. Они разыщут фургоны и арестуют воров. Но сегодня нам от этого мало проку. Где-то нужно переночевать. А я думаю, что надо пойти к циркачам и спросить у них, сказал Биг. Потому что если это не они украли, то они хотя бы должны были видеть, как уводят наши фургоны. Да, верно, ответил Жульен. Им должно быть что-то известно. Джордж и Тэм, оставайтесь здесь. А то они могут грубости всяких наговорить. А мы возьмём Тимми. Он может пригодиться. Джорджу не хотелось оставаться. Однако она видела, что Эн очень напугана всем случившимся. И поэтому осталась с ней. И изо всех сил стараюсь разглядеть мальчиков и тими, поднимавшихся опять на холм. Но к хозяину змей не пойдём, сказал Дик. А то может быть он в своём фургоне играет с ними. Да в какие это игры можно играть со змеями? удивился Джулиан. Может быть, ты думаешь, они играют в прятки? Забавная шутка, вежливо ответил Дип. Смотри, кто-то сидит у костра. Это, наверное, Бафло. Нет, Альфредо. Ну что ж, он не такой страшный, как кажется. Давай его попрашиваем о фургонах. И они подошли к пожирателю огня. который сидел у костра и курил. Он не слышал, как мальчики подходили, и сильно вздрогнул, когда они с ним заговорили. Мистер Альфредо начал: "Джулиан, вы не могли бы сказать, куда подевались наши фургоны? Их не было, когда мы пришли. Спросите у Баффа." Огрёма ответила Альфреду, не глядя на них. Но, может быть, вы что-нибудь о них знаете, настаивал Джулиан. Спросите у Бафло, повторила Альфреду и подул, чтобы отогнать дым от костра. Обиженные Джулиан и Дик направились к фургону Бафло. Дверь была закрыта. Мальчики постучали. Появился Бафло, и копна его золотистых волос заблестела в свете лампы. Мистер Бафло, вежливо начал Джулиан. Мистер Альфредо сказал, чтобы мы узнали у вас, где наши фургоны, которые исчезли, и спросить у резины. рявкнул Бафло и изо всей силы захлопнул за собой дверь. Джулиан рассердился и постучал опять. Открылась окошко.